5 до 3, 8, 8 до 4, 12, 12 до 3, 15, добрый день, 15 до 7, 22, 22 до 6, 28, спичкой некогда черкнуть, 26 до 5, 31, итого, 501 миллион 632 тысячи, 731, 500 миллионов чего, спросил маленький принц, а ты еще здесь, 500 миллионов... Ой, я уже сам не знаю, чего я, человек, серьезный, мне некогда болтать. Итак, три до пять, восемь, пятьсот миллионов чего, задав какой-нибудь вопрос, маленький принц не успокаивался до тех пор, пока не получал ответа. Деловой человек поднял голову. Уже 54 года я живу на этой планете, и за все это время мне мешали три раза. Первый раз, два года тому назад, ко мне неведомо откуда залетел майский жук. Помнил ужасный шум, и я сделал тогда четыре ошибки в сложении. Второй раз, 11 лет тому назад, у меня был приступ ревматизма от сидячего образа жизни. Я человек серьезный, мне некогда разгуливать. Третий раз, вот он. Итак, 500 миллионов, миллионов чего? Ну, деловой человек понял, что нужно ответить, а то не будет ему покоя. Ну, 500 миллионов этих маленьких штучек, которые иногда бывают видны в воздухе, Это что ж, мухи? Да нет, ну, такие маленькие, блестящие. Пчелы? Какие пчел? Ну, маленькие, золотые такие. Ну, но ну, всякий лентяй, как увидит их, так и размечтается. А, звезды! Во-во, звезды. 500 миллионов звезд. И что ж ты с ними делаешь? 501 миллион шестьсот тридцать две тысячи семьсот Человек серьезный, я люблю точность. Ну, и что ж ты делаешь со всеми этими звездами? Что делаю? Да, ничего не делаю. Я ими владею. Владеешь звездами? Да. Но я уже видел короля, который... Короли ничем не владеют. Они только правят. Это совсем другое дело. А зачем тебе владеть звездами? Чтобы быть богатым. А зачем тебе быть богатым? Чтобы покупать новые звезды, когда их кто-нибудь откроет. Он рассуждает... Совсем как тот пьяница, подумал маленький принц и стал спрашивать дальше, а как это можно владеть звездами? Ну, звезды чьи, ворчливо спросил делец. Не знаю. Ни значит, мои. Потому что до меня никто не додумался завладеть ими. И этого довольно, ну, конечно. Ведь если ты нашел алмаз, у которого нет хозяина, он твой... Если ты нашел остров, у которого нет хозяина, он твой. А если тебе в голову пришла какая-нибудь идея, ты берешь на нее патент, она твоя. И вот я владею звездами, потому что до меня никто не додумался завладеть ими. Это верно, сказал маленький принц, но ему этого было мало. Вот если у меня есть платок, я могу обернуть его вокруг шеи и унести с собой. Если у меня есть цветок, Я могу сорвать его и унести с собой, но ведь ты не можешь забрать звезды. Нет, но я могу положить их в банк. Как так? А так. Я пишу на бумажке, сколько у меня звезд, кладу бумажку в ящик и запираю его на ключ. Это все? Этого довольно. «Забавно и даже поэтично», — подумал маленький принц. Но не так уж это серьезно. Что серьезно, а что несерьезно, это он понимал по-своему. Совсем не так, как взрослые. «У меня есть цветок», — сказал он, — «я каждое утро его поливаю. У меня есть три вулкана, я каждую неделю прочищаю их и потухше тоже прочищаю, мало ли что может случиться. И моим вулканам, и моему цветку полезно, что я ими владею» а звездам нет от тебя никакой пользы деловой человек открыл было рот но так и не нашелся что ответить и маленький принц отправился дальше поразительные люди эти взрослые простодушно говорил он себе продолжая путь на четвертой планете жил честолюбец ага Вот ты, восторженный почитатель, явился, воскликнул он еще издали, увидев маленького принца. Добрый день, сказал маленький принц. Какая у вас забавная шляпа, но это чтобы раскланиваться, объяснил Чистолюбец, чтобы раскланиваться, когда меня приветствуют. Вот как? Маленький принц ничего не понял. Ну, похлопай в ладоши, сказал Чистолюбец. Маленький принц захлопал в ладоши, а чистолюбец снял шляпу и скромно раскланился. А здесь веселее, чем на других планетах, подумал маленький принц и опять захлопал в ладоши, а чистолюбец опять снял шляпу и церемонно раскланялся. Так продолжалось минут пять, и маленькому принцу это наскучило. А что нужно сделать, чтобы шляпа... Упала? спросил он, но честолюбец уже не слышал. Ведь тщеславные люди глухи ко всему, кроме похвал. «А ты вправду мой восторженный почитатель?» — спросил он маленького принца. «А как это почитать?» «Но почитать — это признавать, что на этой планете я всех наряднее, всех богаче, всех красивее, всех умнее. Так ведь тут больше никого и нет». Все равно доставь мне удовольствие, восхищайся мною. Ну, восхищайся мною. Так я восхищаюсь, сказал маленький принц, слегка пожав плечами. Но какая тебе от этого радость? И он сбежал от чистолюбца. Поразительный народ эти взрослые, говорил он себе, продолжая путь.